Глава восьмая В августе ночи пошли холодные. Черная линия окопов, извиваясь, уползала в зыбкий полумрак. За первой линией через пятьдесят метров шла вторая линия окопов с блиндажами и укрытиями. И шесть сорокопяток вытянулись в ряд, укрытые земляными брустверами и свежесрубленными деревьями. За батареей были выкопаны землянки, над ними для маскировки натянуты черно-зеленые тенты». В небольшом леске в глубине позиции батальона стоял блиндаж комбата под маскировочной сеткой, а за леском, километрах в двух с половиной, прямо в поле была еще одна неглубокая линия окопов. Это была позиция заград отряда. Здесь хозяйничали особисты майора Харченко, окапывались, наваливали земляные брустверы перед пулеметами. На поляне рядом с блиндажом штрафники слушали ракочущий баритон священника отца Михаила. Многие курили, подходили солдаты, бесшумно присаживались на пожухлую траву, густо усыпанную опавшими желтыми и красными листьями. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его —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 когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Голос отца Михаила разносился далеко за пределы поляны, поднимался над землей все выше и выше, к низкому небу, начавшему наливаться вечерней густой синевой». «Да, связь держим по проводной!» — кричал телефонную трубку Твердохлебов. «Хорошо! Я понял, Белянов, понял! До связи!» Он бросил трубку на ящик и направился к выходу из блиндажа. Глянул наверх, подергал лоскутки пятнистого маскировочного навеса и вдруг услышал густой голос священника. «Вы — свет мира! Не может укрыться город!»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 Твердохлебов пошел на поляну, присел с краю и тоже стал слушать, опустив голову и задумавшись. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить!» — гудел голос отца Михаила. «У тебя теперь и попы в батальоне объявился». Твердохлебов повернул голову. Рядом с ним сидели майор Харченко и двое солдат-особистов. «Почему, поп?» «Солдат-доброволец», — солдат -доброволец, пожал плечами Твердохлебов. «Почему этот солдат в рясе?» «Подберем обмундировку, переоденем». «Кто разрешил?» Бесстрастным голосом спросил Харченко. «Я тебе уже говорил, чтобы этот поп ко мне явился». Не успел прислать. Да он никому не мешает, гражданин майор. Хватит дурочку передо мной валять. Что он читает? Евангелие, кажется. Кто разрешил? Да никто не разрешал. Он сам инициативу проявил. За такую инициативу мне яйца оторвут. Ты понял? Да за что, гражданин майор? У нас ведь свобода вероисповедания. Кому какой вред? Немедленно прекратить это издевательство. Харченко резко встал. Папа этого утром пришлешь ко мне. Следом за майором стали солдаты. Если бой не начнется, сказал твердохлебов. Значит, пришлешь после боя, повысил голос Харченко. Если его не убьют, улыбнулся твердохлебов. Харченко совсем разъярился, еле сдерживаясь, процедил. «Немедленно прекратить этот дурман! Ты слышишь, комбат? Я приказываю!» Тердохлебов тяжело встал, стал медленно пробираться между сидящими солдатами к отцу Михаилу, который продолжал гудеть своим баритоном, почти не глядя в раскрытое Евангелие, потому что текст знал наизусть.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 а не все тело было ввергнуто в гиенну. Твердохлебов подошел к отцу Михаилу и что-то пошептал ему на ухо. Тот умолк на полуслове, вытаращил на комбата большие глаза, прогудел. «А законом не запрещено!» Твердохлебов опять что-то пошептал священнику, и тот с громким вздохом захлопнул Евангелие, крикнул. «Все!» «Граждане солдаты, религиозная лекция закончена!» Солдаты зашевелились, зароптали сдержанно. Харченко быстро пошел прочь с поляны, особисты поспешили за ним. «А вот если я гляжу на бабу и нравится она мне, то что, уже согрешил, да?» — весело спросил Леха Стира. «Сразу глаз себе вырви», — посоветовал кто-то. Лучше картишек своих опасайся, Лёха. А про картишки там ничего не сказано, обрадованно ответил Стира, и все засмеялись. Хватит болтать. Лопаты разобрали и за работу, подельнички, скомандовал Глымов, подходя к солдатам. Артиллеристам надо бруствер накопать. Солдаты нехотя поднимались. Будто и нет войны, такая тишина стояла вокруг. Отблески восхода выплеснулись на восточную часть небосвода и показался край горячего новорожденного солнца. Крупные частые капли росы выступили на стволах орудий, автоматов и противотанковых ружей. Штрафной батальон спал сладким сном, только дозорные подремывали в своих неглубоких окопчиках, Вырытых перед позициями метрах в пятидесяти. Глымову снилось давнее. Как прятался он в магазинной кладовке, прижав к себе молоденькую продавщицу и, приставив к ее горлу нож, другой рукой зажимая рот. Они стояли за пирамидой мешков с картошкой, вжавшись в угол. Огромные от ужаса глаза продавщицы светились в полумраке. Сквозь приоткрытую дверь падала полоса света. Слышались голоса. «Ну, все обшарили. Пусто. А продавщица-то где? Она-то куда делась? Поди, знай. Может, он ее с собой уволок? Ну, падла, попадись он мне. Ладно, Иван, поехали. Гаврилина для охраны оставим до утра, а утром пусть следователь разбирается». «А здесь чего?» Дверь в кладовку распахнулась, и на пороге возник милиционер, оглядел кладовку, прошел несколько шагов внутрь. Продавщица дернулась, напряглась, и тотчас острие ножа слегка вонзилось ей в шею, и широкая ладонь Глымова еще крепче зажала рот девушке. «А все цело», — сказал милиционер и вышел из кладовки. «Видно, не успел». Тогда поехали. Гаврелин, смотри в оба. И не спать. Вдруг он вернется. До утра недолго, часа два. Хлопнула дверь. Милиционеры вышли. Один остался. «Засохни. Пикнешь — зарежу», — шепнул Глымов девушке. Отпустил ее, пошел бесшумно к дверям кладовки, приоткрыл дверь. Милиционер сидел у кассы боком к Глымову, курил и пускал к потолку аккуратные колечки дыма. Неслышно, как кошка Глымов подошел к нему, и когда милиционер почувствовал что-то и повернул голову, Глымов полоснул его ножом по горлу. Глухо ударилось об пол упавшее тело, быстро пополз ручей темной крови. А потом он приехал к другу. Было утро, Глымов спрыгнул с трамвая, прошел трехэтажному длинному строению брачного типа. Вошел в подъезд, поднялся на второй этаж, посмотрел на табличку. «Петуховым звонить один раз, Цветковым два раза, Глухаревым три раза, Полторацким четыре раза, Кауфманом пять раз, Зубковым шесть раз». Глымов нажал кнопку звонка четыре раза, подождал. Наконец дверь открыли. На пороге стоял парень лет 25 пяти в майке и сатиновых шароварах. Глымов сгреб его за майку, рывком вытащил на лестничную площадку и захлопнул двери. Прижал парня к стенке, спросил глухо. — Ты мусорам заложил? — Ты чё, Антип, Сдурел. В глазах парня заметался безумный страх. Откуда они про магазин прочухали? Только ты знал, сука! Глымов ударил снизу вверх под сердце. Парень охнул и осел на пол. Глымов вытер о край его майки лезвие ножа, спрятал в карман бобриково пальто и пошел к лестнице.